Дядя Кузя, а я все думаю Как же много вежливых слов ты произнес В одном коротеньком разговоре С незнакомым прохожим Вот бы мне так научиться Нужно потренироваться А можно я теперь тоже у всех прохожих Буду что-нибудь спрашивать Вежливо Обо всем на свете чегостик это непростой вопрос Со всеми подряд Заговаривать и знакомиться на улице не стоит Люди встречаются разные Большинство из них, конечно, хорошие и отзывчивые Но может попасться и человек с недобрыми намерениями Но как же отличить плохих от хороших? Ребенок этого сделать не сможет Поэтому еще раз повторяю На улице... Будь рядом со взрослым, которого ты знаешь И с которым вы вместе вышли из дома То есть рядом с тобой? А если какой-нибудь прохожий сам меня о чем-нибудь спросит? Если с тобой попытается заговорить незнакомый человек Скажи ему Извините, я вас не знаю и не могу с вами разговаривать И постарайся позвать взрослого, с которым ты знаком, или отойти к другим людям. Да, еще один важный момент. Каждому ребенку обязательно нужно знать адрес, по которому он живет. Город, улицу, номер дома, номер квартиры и номер телефона кого-то из близких. Если вдруг потеряешься, подойди к милиционеру или к пожилой женщине и скажи «Здравствуйте!» Я потерялся. Меня зовут так-то и так-то. Назови свое имя. Позвоните, пожалуйста, моим родителям по номеру такому-то. А я не потеряюсь, потому что твой телефон помнен наизусть. И наш адрес. Улица Верхняя Незабудковая, дом 15, квартира 3. О, кстати, о незабудках. Нам нужны цветы, чтобы после спектакля подарить их артистам вот и клумба. На ней так много цветов. Сейчас нарвем букетик. Склумбы! клумбы? Нет, малыш, с клумбы нельзя. Цветы на нее высадили для красоты. Если мы их сорвем, красоты в нашем городе не будет. Давай лучше купим букет в киоске. Будьте любезны, пять гвоздик, пожалуйста. Спасибо. «Будьте любезны» – это, наверное, то же самое, что «будьте добры». Да, если что-нибудь хочешь попросить, можно сказать «будьте добры», а можно «будьте любезны». Красиво звучит! Я запомню!